Глава 12. Через колючие дебри. Колючие дебри предстали перед нами во всём величии, встретив чёрной скалой бесконечными стенами из шипов, лоз и ветвей, цепляющихся за небо. На расстоянии создавалось впечатление, будто они шевелятся, качаясь и извиваясь. не прекращая своеобразного танца. Из всех мест Фейриленда колючие дебри считались самым загадочным и самым пугающим. Они здесь обосновались задолго до сотворения первого фейри человеческим сном. И поговаривали, что они обрамляли всю Небыль. Никто не знал, откуда они взялись. Но об их существовании было известно всем. Среди колючих кустарников пролегали тщательно замаскированные и защищённые тропы к каждой двери и к каким угодно вратам в мире людей. И только и ждали, чтобы их обнаружили. Стоит найти нужную тропу, и можно отправиться в любой уголок света. но при условии, что не погибнешь при столкновении с тварями, обитающими в кустарниках. А колючие дебри и сами по себе довольно голодные. Ещё никому не удавалось пересечь тернии. Ходили слухи, что лабиринты кустарников тянятся в даль бесконечно. Но если верить Ареле, Край мира находился за пределами колючих дебрей. А где-то между ними располагалась земля испытаний. В пятером я, Арела, Пак, Грималкин и Волк стояли бок о бок на носу парома и наблюдали за тем, как перед глазами вырисовывались колючие дебри. Река сонно текла прямиком к стене из кустарников. усыпанных шипами, в туннеле с переплетённых ветвей. Подплыв ближе, мы услышали шевеление дебрей, как они расползались и трещали, жаждущие встретить нас с распростёртыми объятиями. «Быстрый вопрос!» — нарушил тишину голос Пака. «Кто-нибудь прихватил с собой баллончик офф?» Волк озадаченно на него посмотрел а я вскинул бровь. Нам нужно уточнять? М-м-м, mm, скорее всего, нет. Ариэлла подалась вперёд, всматриваясь в нависавшее раздолье чёрных кустарников. И на её лице читался благоговейный страх. На мгновение она напомнила мне о нашей первой встрече, когда юная привлекательная особа с восторгом изучала зимний дворец не подозревая об играх, которые велись в неблагом дворе. Но теперь она изменилась. Та девушка из прошлого растворилась. Арелла поймала мой взгляд и улыбнулась. Никогда не видела колючие дебри, призналась она, снова обращая своё внимание на терновые заросли. Не так. Вживую они намного крупнее. Волк фыркнул и сморщил нос. Надеюсь, ты знаешь, куда идти, девчонка, произнёс он мрачно. Если мы здесь заблудимся, то тебя я при позывах голода сожру первой. Ну, разумеется, после кота. Я покосился на волка, но Арелла лишь покачала головой. Нам не стоит об этом беспокоиться, ответила она отстранённо, даже не удостоив взглядом. Река доставит нас куда нужно, на край мира. Отлично, Паку хмыльнулса и потёр руки. Звучит просто. Будем надеяться, мы не свалимся с этого края. Вцепившись в перила, я устремил взгляд вперёд. Вот и всё. Последняя преграда перед краем мира. Ещё на шаг ближе к исполнению обещания. Меган, почти получилось. Подожди ещё немного. Как только паром скользнул на территорию колючих дебрей, неяркий свет потускнел ещё сильнее, оставив нас в кромешной тьме. Протянув руку, Я привлёк из воздуха немного чар. И на ладони вспыхнул шарик огня фейри, окрасивший всё вокруг в бледно-голубые цвета. Я запустил его над нашими головами, освещая путь по каналу. И на стенах колючего туннеля начали прыгать, качаться и плавать странные тени. Грималкин хмыкнул, Надеюсь, он никого не привлечёт. Задумчиво произнёс он, наблюдая за скачущим пламенем с таким интересом, словно тот был птицей в пределах досягаемости его лап. Всё же мы не блуждающие огоньки, желающие завлечь разных созданий. Может, стоит его убрать? Нет. Покачал я головой. Если на нас что-то нападёт, я хочу это видеть. Хм. Полагаю, не у всех есть идеальное кошачье ночное видение. Однако Пак фыркнул. Ага. Твоё идеальное видение никак нам не поможет, учитывая, что ты никогда не предупреждаешь о чём-то приближении. Твоё растворение в воздухе не считается. А так мы хотя бы на чеку. Кот завилял хвостом. Но ну, тогда ещё можете неоновыми красками над головами вывести лёгкая добыча. Следуйте за мерцающим огоньком. Или мы можем использовать тебя как приманку. Кто-нибудь это слышал? спросила Арела. Мы замерли и замолчали. Галючие дебри не прекращали шевелиться. Постоянно шурша, вытягиваясь или трепеща вокруг нас. Но помимо треска кустарников и звука набегающей на ветви воды, я уловил что-то ещё. Приглушённый сток, словно по дереву щёлкали когтями. И он раздавался всё ближе. В груди у волка зарождался рык, а шерсть вдоль его позвонков начинала вставать дыбом. Что-то наступает, проворчал он прямо перед тем, как испарился Грималкин. Я достал меч. Пак. Посвети-ка там сейчас же. Над нашими головами вспыхнул изумрудно-зелёный шарик фейри. и выхватил из тьмы пролегавший впереди путь. Сотни сияющих существ рассредоточились, перебирая своими восьмью лапами, стараясь убраться от внезапно возникшего света. Они заполняли весь туннель. Бледные и округлые, с телами размером с дыни и кучей тонких лап. Обладавшие прекрасными эльфийскими мордами, Они холодно на нас пялились и разевали пасти, демонстрируя кучу изогнутых чёрных клыков. Пауки, простонал Пак и вытащил кинжалы. А волчье ворчание превратилось в рычание. "Готовьтесь", приказал я, притягивая к себе холодное облако чар, ощущая, как Пак делает то же самое. Похоже, будет бойня. Зашипев, нас атаковал рой пауков. Они сыпались с потолка, приземляясь с глухим звуком и стуча по палубе лапками, наступали. Удивительно быстрые, они прыгали, обнажив клыки, или летя в воздухе, распрямляли свои конечности. Я наслал на них град ледяных осколков. Прикончив несколько тварей в центре колонны, и занёс меч, чтобы встретить остальных. Прирезав одного паука в воздухе, я пригнулся, чтобы увернуться от того, который нацелился мне в лицо, и пронзил третьего, подкрадывавшегося к моей ноге. Арелла встала за мной, запуская в рой стрелы, а волк с рёвом скакал и вертелся. отдирая пауков от своего тела и разгрызая их челюстями. Пак, залитый черным гноем, уходил от прыгавших на него противников и бил по тем, что подбирались слишком близко, пинал их и отправлял в воду. «Агрессивные мелкие негодяи, да?» — кричал он, отрывая паука от ноги и швыряя того за борт. Похоже на красных колпачков, только уродливее. Он увернулся от пролетавшей над головой шипящей твари, и та тут же угодила в пасть к проворному волку. Эй, принц! А помнишь тот раз, когда мы наткнулись на гнездо гидры? Вот только все яйца вылупились. Не знал, что гидра может снести 60 яиц за раз. Я разрезал двух пауков в воздухе. и мне в лицо брызнула чёрная жижа. «Сейчас не лучшее время предаваться воспоминаниям, плутишка!» Пак вопил и грязно ругался, сбивая настойчивого паука со своей шеи, и в итоге его рука покрылась красными пятнами. «Я и не предавался, ледышка!» Огрызнулся он и с яростью отбросил тварь прочь. Помнишь, мы применили тогда крутой приём? Кажется, пришёл его звёздный час. Численность пауков росла. Я кромсал одного, а ему на смену со всех сторон выползало ещё четверо. Теперь они уже копошились повсюду. Крались по перилам и топтались по потолку. Мы с Ариэлой стояли спиной к спине, защищая друг друга. А волк просто обезумел, бешено дёргаясь и катаясь, пока пауки карабкались на него, как чудовищные клещи. Да ладно, принц. Только не говори мне, что забыл. Я не забыл. И в точности знал, чего он от меня хотел. Способ был рискованный и опасный. Он может лишить сил нас обоих. Но если твари продолжат наступать, у нас может не остаться выбора. Эш! Ну хорошо, крикнул я в ответ. Давай это сделаем. Ари, не отходи. Остальным прикрыться. Я прекратил отбиваться и тут же почувствовал, как на меня приземлилось несколько пауков. Их тощие лапы крамсали на мне одежду. Игнорируя их, я встал на колени и остриём воткнул меч в деревянный пол. Возникло голубое свечение. Из лезвия начал вытекать лёд, расплываясь и устилая всё вокруг. В один миг он окутал палубу, перила, скамейки, замёрзли даже некоторые паукообразные твари. Лёд коснулся и находившихся рядом шипастых ветвей. А вода вокруг парома покрылась тонким слоем наста. И хотя пауки продолжали спускаться с терновников и спрыгивать на борт, на какое-то мгновение воцарилась абсолютная морозная тишина. — Давай! — пробормотал пак, и я вытащил лезвие. Лёд треснул. Со звуком бьющегося стекла он рассыпался на тысячи смертельно острых осколков, сверкавших во тьме. И в этот момент пакс сформировал вихрь. С рёвом летних чар циклон пронёсся сквозь кустарники и окружил паром, свистя и вынуждая небольшую лодку крениться в разные стороны. На своём пути он подобрал обломки, ветви, Паучьи тела, тысячи ледяных осколков и разметал их в воздухе силой бушующего торнадо. Я схватил Ариэлу и притянул ее поближе. А волк пристроился рядом, опустив морду, чтобы укрыться от ветра. Когда вихрь наконец угомонился, мы оказались окружены ветвями, шипами, тающим льдом. и разбросанными повсюду частями тел пауков. Из скамейк торчали острые сосульки. В стены усыпало кристаллическая шрапнель, а чёрная гниль забрызгала едва ли не каждый сантиметр. Ура! возрадовался Пак, пока я оседал, чтобы прислониться к бортику. Команда 1 Пауки 0. Ариэлла взглянула на меня широко распахнутыми глазами. «Я не видела, чтобы вы двое проворачивали подобное!» «Это было давным-давно», — устало выдавил я. «Ещё до нашей встречи. Когда мы с Паком...» Я запнулся, вспомнив о временах, когда Робин, Плутишка и Принцэш думали, что смогут покорить мир. Беспечные и дерзкие, они плевали на законы дворов и находились в вечном поиске новых грандиозных испытаний. Постоянно желая чего-то большего, мы пускались в столько смертельных приключений, из скольких ни у кого не было права выбираться живым. Я покачал головой, избавляясь от ненужных воспоминаний. В общем, это давняя история, закончил я. Неважно. Вдруг материализовался ничуть не взъерошенный Грималкин, примостившийся на скамейке. Если у этих двоих ещё пара подобных трюков в рукаве, они когда придётся их вспомнят. Летние и зимние чары, когда используются не против друг друга, а а в согласии могут быть могущественным явлением. К счастью, ни один из дворов этого не понял. Волк тряхнул головой, разбрызгивая черную жижу и разбрасывая части тел пауков, и вынудил Грималкина прижать уши. «Магия! Дешевые трюки!» фыркнул волк, сморщив морду. не приведут нас на край мира. Разумеется, парировал Пак. Именно поэтому мы на лодке. Волк наградил его убийственным взглядом и удалился на нас парома, не обращая внимания на валявшиеся обрубки тварей. На мгновение он замер, принюхался и поводил ушами. выискивая признаки потенциальных проблем. Ничего не обнаружив, он свернулся на относительно чистом месте и закрыл глаза, решив нас игнорировать. Ариэлла посмотрела на меня, а затем на Пака, который зевал и почёсывал затылок. Вот неленимало сил, да? мягко спросила она, и я не стал спорить. Подобного рода взрыв И сушит кого угодно. Ариэл вздохнула и покачала головой. Отдыхайте. Оба, приказала она. Мы с Гримом по караулим. Не думал я, что у меня получится заснуть, но всё же беспокойно задремал, пока пором продирался через бесконечные заросли терновника, несмотря на заверения Ариэлы и волка Что нас никто не преследует, расслабиться не удавалось. Я часто подрывался из-за всплеска воды или хруста сломанной ветки. А порой до нас из глубины дебри доносились вопли какого-нибудь несчастного создания, эхом отражавшиеся от заросших стен. В итоге все бросили попытки спокойно отдохнуть и решили провести остаток путешествия в изматывающем состоянии постоянной настороженности. Кроме Грималкина, который частенько испарялся и своим отсутствием заставлял остальных нервничать. Колючие дебри тянулись вдаль, не меняясь и не прекращая движения. Среди кустарников я краем глаза заметил несколько мелькнувших дверей. Троп в мир смертных. к выходам из неба ли. Видимые и невидимые создания носились между веток. И пушистые, и сияющие, и с кучей конечностей. Все они как один пялились на нас, прячась в зарослях. В потолок туннеля вцепилась гигантская скалопендра, более шести метров в длину. И когда мы проплывали под ней, то оказались настолько близко, что слышали щелканье ее большущих жвал. К счастью, мы ее не интересовали. Однако Пак все равно еще несколько следующих километров не убирал кинжалы. А Грималкин все не объявлялся. Шли часы. Или дни, сказать было невозможно. Мы с Волком стояли на корме парома, и наблюдали за испалинской змеёй ползущей между ветвией у нас над головами и тут из передней части лодки раздался утомлённый голос Ари наконец-то я повернулся и увидел, что туннель превращается в огромную пещеру вылепленную из шипов её наполняли крошечные огоньки Парившие в воздухе и скакавшие над тёмными водами, как неугомонные светлячки, из реки торчали согнутые или склонившиеся под странным углом факелы, горевшие сине-оранжевым пламенем. Они освещали путь к массивному каменному храму, вырисовывавшемуся в конце пещеры. Он поднимался из тёмных вод, и уходил за пределы потолка, возвышаясь над ветвями. Его крышу просто не представлялось возможным увидеть. Крошащиеся стены храма укрывали мох, лозы и колючие лианы. Они, словно когти-собственники, цеплялись за колонны и смеющихся горгулей. Даже в понимании вечных неболей и густолесья где время не существовало, а слово древний являлось просто набором букв, этот храм был старейшим. Я глубоко вдохнул и медленно выдохнул. У нас получилось? мягко спросил я, не способный оторвать глаз от колоссальной стены из камня, нависавшей над нами как край горы. Эта земля испытаний Стоявшая позади меня Ариэлла покачала головой. Нет, прошептала она, практически оцепенев. Ещё нет. Хотя я видела это в видениях. Земля испытаний находится за этим храмом. Это врата к краю мира. Большие врата, выдавил Пак, подняв голову. чтобы посмотреть вверх. Ему никто не ответил. Река Снов устремлялась дальше, за пределы храма, прямиком через терновник, окружавший пещеру. Но паром лениво скользил вперёд, пока не ударился об огромные каменные ступеньки, ведущие к дверям, и не остановился. Похоже, наша остановочка проезнёс пак и чуть ли не бегом бросился с парома на ступеньки. Фох! Как приятно снова вернуться на твёрдую землю. Довольно сказал он и приступил к разминке, пока остальные ступали на берег, спокойно собираясь у подножия храма. Грималкин выбрался из-под одной из скамеек, манерно прошествовал к ступеньке и тут же принялся яростно вылизывать хвост, уставившись на длинный лестничный пролёт, тянувшийся к входу в храм. Пак покачал головой и вздохнул. Лестница. Он скорчил гримасу. Клянусь, существует какой-то секретный кодекс. К двери каждого тайного древнего храма должна вести лестница. Как минимум из семи тысяч ступеней. Я поднял глаза и нахмурился, осознав, что мы не одни. Тут кто-то есть. Тихо проговорил я. Я его чувствую. Кажется, он ждет меня. Вся группа обменялась взглядами. Кроме Ариэлы, которая стояла чуть поодаль, уставившись на реку. Что ж, тогда Пак вздохнул с преувеличенной весёлостью. Будет грубо заставлять его ждать. Он, Волк и Грималкин начали подниматься по лестнице, но остановились, сообразив, что я не следую за ними. А, принц, разве тебе не нужно наверх? Езвительно поинтересовался Пак. Учитывая, что это как бы твоя вечеринка и всё такое. Идите, ответил я, помахав им. Мы вас догоним. Кричите, если кто-то нападёт. Ох, поверь, мы ещё как закричим. Задорно произнёс Пак и продолжил восхождение, потащившись за Грималкиным и волком. Я повернулся к Риелле, по-прежнему смотревшей на Рику. и не обращавшей на меня никакого внимания. Ари. Позвал я тихо и подошёл к ней. В чём дело? Несколько секунд она молчала, а я задумался, услышала ли она меня вообще. После чего Арилла рванув вдохнула и закрыла глаза. "Мы почти на месте", прошептала она, и её сотрясла дрожь. Я не подозревала, что это случится так быстро. Наверное, теперь дороги назад нет. Ари. Я подошёл ближе и положил руку ей на предплечье. Поговори со мной. Я хочу тебе помочь, но не смогу, если ты не позволишь. Я могу. Внезапно она развернулась. И прежде чем я успел среагировать, обхватило моё лицо ладонями и прижалось своими губами к моим. Я застыл в основном от шока. Но уже через мгновение моё тело расслабилось, и я сомкнул веки, сдавшись на её волю. Я вспомнил, каково это ощущать её губы на своих. чувствовать прикосновение её пальцев к моей коже. Вспомнил её запах и длинные ночи, которые мы проводили, лёжа под холодным звёздным небом, предаваясь мечтам в объятиях друг друга. На краткий миг моё тело инстинктивно подалось вперёд. Я притянул её ближе, своими руками обхватил её И ответил на поцелуй с той же страстью. Но затем остановился. Я всё прекрасно помнила. Каждый блестящий момент с Церелой навсегда был запечатлён в моих мыслях. Как мы проводили время. Делили каждую секунду. Я в подсознании возвёл для неё алтарь и бережно его холил. с горечью, гневом и сожалением. И знал все о наших отношениях, страсти, ощущения опустошенности в разлуке, тоске и, да, любви. Я был влюблен в Ариэлу и помнил, что она когда-то для меня значила, что я чувствовал к ней в прошлом и чего не чувствовал к ней сейчас. Я осторожно взял её за плечи и отстранил, разрывая поцелуй. Ари. Я люблю тебя, знаешь. Пробормотала она, не дав мне договорить. И моё сердце замерло. В её голосе сквозило отчаяние, словно ей хотелось высказаться до того, как я успею вымолвить ещё хоть слово. И никогда не прекращала никогда. Даже когда поняла, что ты влюблён в Меган. Я разозлилась и пожелала вам обоим смерти. Но даже тогда я не прекращала тебя любить. У меня сдавило горло. Я тяжело сглотнул и открыл рот. Зачем ты говоришь мне об этом сейчас? Потому что другого шанса не представится. распылялась Ариэлла, а на её глаза навернулись слёзы. "И я знаю, что ты дала обещание Меган. И после всего очеред, что нам пришлось пройти, лишь бы оказаться здесь, ты не повернёшь назад, но" Она пристально посмотрела мне в глаза. "Ты всё ещё меня любишь? Я не могу. Мне нужно знать, прежде чем мы зайдём дальше." «Я заслуживаю знать хотя бы это!» Я сомкнул веки. Меня переполняли эмоции. Чувство вины, печаль и сожаление. Однако впервые в моих мыслях царила ясность. «Ариэлла!» Тихо произнес я, взял ее за руки и ощутил ее учащенный пульс. Такое сказать будет сложно. Но мне нужно открыться, а ей необходимо это услышать. Даже если в итоге она меня возненавидит. В тот день, когда я тебя лишился, моя жизнь оборвалась. Я думал, что умру. И мне этого хотелось. Но лишь после того, как я отниму жизнь Пака, Я жил лишь ради мести и едва не уничтожил себя, потому что не мог тебя отпустить. Даже когда я встретил Мэган, то чувствовал, словно предаю память о тебе. Но теперь всё изменилось. Я распахнул глаза и встретил её взгляд. Я о многом жалею. Мне бы хотелось быть с тобой рядом. Хотелось, чтобы тот день никогда не наступал. Но о чём я не жалею? Так это о том, что всё это привело кое к чему хорошему. К ней. Ари. Я всегда буду любить тебя и всегда любил. Этого ничто не изменит. Я сжал её руки, а потом осторожно их отпустил. Ты навсегда стала частью меня, но но я больше не влюблён в тебя. И несмотря на обещания, несмотря на нашу встречу, я всё это делаю, чтобы быть с Меган, и ни по какой другой причине. Арела разорвала наш зрительный контакт, а я отстранился, продолжив как можно мягче. Я не могу быть твоей Мариэлла. Прости. Несколько мгновений она смотрела на меня с нечитаемым выражением лица. Затем неожиданно на её лице появилась печальная улыбка. Значит, это всё, выдавила она, обращаясь скорее к себе, чем ко мне. По крайней мере, для нас Я ошеломлённо моргнул, и когда она подняла на меня полные звёзд глаза, они были ясными. Не хотела, чтобы у тебя остались сомнения. В конце. Так ты этого добивалась? поражённо выпалил я. Ты просто подталкивала меня к решению? Нет же. Нет. Арела прижала ладонь к моему плечу. Я говорила серьёзно. Я всегда тебя любила и хотела, чтобы ты это узнал, прежде чем она встряпенулась, обхватила себя руками и отступила. Я счастлива за тебя, прошептала она, однако её взгляд вновь остекленел. Ты знаешь, чего желаешь? И это хорошо. Тогда будет легче. О чём это ты? Эй, ледышка! Донёсся до меня со ступенек грубый голос Пака, пропитанный осуждением. Мне кажется, тебе лучше подняться. Я рассердился на Пака, проклиная его несвоевременное вмешательство, и посмотрел на Арелу. Она уставилась на лестницу полной решимости. Слёзы на её щеках высохли. Я ощутил, что она обрела покой и сделала какой-то важный выбор. Ари. Всё в порядке, Эш. Арила подняла руку, не глядя на меня. Не волнуйся за меня. Я знала, что рано или поздно всё придёт к этому. Она глубоко вдохнула и медленно выдохнула. Пора двигаться дальше. Нам обоим. Так идём, призвала она, повернулась и наградила меня храброй улыбкой. Мы наконец дойдём до конца. Останавливаться нельзя. Пак ждал нас чуть ниже последней ступеньки. Рядом с ним сидел волк. И в его груди клокотал глухой рык. Возле устроился Грималкин, спокойно вылизывавший переднюю лапу и прерывался лишь для того, чтобы презрительно покоситься на волка. На меня накатило облегчение. Вот когда кот исчезнет, тогда и начну переживать. Мы присоединились к ним, и не смев шевельнуться и бледный как смерть Пак кивнул на верхнюю ступеньку. «У нас компания!» выдавил он, и я посмотрел наверх. Там стояла фигура в мантии и капюшоне ростом почти два с половиной метра. Его лицо было скрыто под тенью ткани, а бледной костлявой рукой он держал сверкающую скрюченную черную палицу. И даже не видя его лица, Я чувствовал, что он на меня смотрит. «Я знаю, зачем ты пришел, рыцарь железного двора». Глубокий голос, исходивший из ниоткуда, от кустарников, реки и самого храма, пробрал меня до дрожи. Он эхом отражался у меня в голове и отдавался в костях. Холодный. Холодный. могущественный и более древний, чем звёзды. Я собрал всю волю в кулак, лишь бы не пасть на колено перед окутанной фигурой. И судя по отсутствию у пака дерзкой ухмылки и вздыбившейся на спине шерсти волка, я понял, что их чувства сходны с моими. Кто ты? спросил я. Я хранитель края мира. Нараспев произнесла фигура. Смотритель земли испытаний. Тот, кого ты должен впечатлить, чтобы заслужить свою душу. И ты вышел просто чтобы поздороваться? Как предусмотрительно с твоей стороны. Усмешка Пака вернулась, и он обратился ко мне. Уже ощущаешь себя особенным, ледышка? Даже не пришлось идти к краю мира. Будь повежливее с милым мужчиной в капюшоне, и, может, получишь свою душу. Но прежде чем отправиться к краю мира, ты должен доказать, что достоин, пройдя ордалии. Так и знал так покачал головой Всегда есть подвох Я проигнорировал Пака и приблизился к фигуре в капюшоне Я готов сообщил я высматривая под тёмной тканью лицо Но так и не находя его Что бы ты мне не устроил Гордалии, тесты, что угодно, неважно Я готов Что мне нужно делать? Хранитель не выглядел удивлённым. Эти испытания не только для тебя, рыцарь. Мол Вилоны обвёл рукой всю компанию. Каждый, кто хочет увидеть край мира, должен пройти ордалии в одиночку. Тебя постигнет неудача. Вместе у вас появится шанс преодолеть преграды. Но знай вот что. Не каждый, вошедший в храм, его покинет. Уж в этом будь уверен. Желудок сжался. Я не сомневался в его словах, но не хотел с ними соглашаться. Хранитель прямо сказал, что ордалии переживут не все, что один или несколько участников умрут. И ещё одно. Хранитель поднял руку, знаменуя последующее откровение. Тебе не нужно меня долго искать, Рей царь. Как только двери с двух сторон Ордалий отворятся они не будут находиться в таком положении вечно и если вы не успеете выбраться из храма до их закрытия то окажетесь заточены в нём до скончания времён присоединившись к тем кто уже провалил испытание ты понимаешь Да, ответил я смиренно, капешонки внул. Тогда увидимся с тобой на краю мира, рыцарь. Где, если тебе удастся дойти, начнутся настоящие испытания. И его просто не стало. Он не испарился, не растворился в облаке дыма, и не исчез, как грималкин став невидимым. Его просто больше не было. Я стоял на вершине лестницы, спиной ощущая взгляды своих друзей, и поднял голову. Любой, кто хочет вернуться, пускай так и поступит, произнёс я тихо, не оборачиваясь. Вы слышали хранителя. Не все из нас выберутся оттуда. Если кто-то захочет уйти, я ни на кого не затаю обиду. Пак фыркнул, выражая свое отвращение, взобрался на последнюю ступеньку и встал передо мной со скрещенными руками. — И что, позволить тебе веселиться одному? — Уж кто-кто, а ты должен меня знать, ледышка. — Хотя признаю. От мысли, что я могу оказаться заточённым с тобой навечно, у меня по телу пробегают мурашки. Похоже, придётся постараться, чтобы этого не произошло, так? Я слишком далеко зашёл, прорычал волк, тяжело ступая лапами, чтобы занять место рядом с паком. Возвращаться не имеет смысла. Я сказал, что увижу тебя на краю мира. Значит, так и будет. Кот, если пожелает, может убираться. Как раз в духе его трусливой натуры. Но история должна жить. Я вас умоляю. Грималкин засеменил по ступенькам и бросил на меня быстрый взгляд, дёрнув хвостом. Как будто я позволю заточить себя до скончания времён с какой-нибудь псиной. Он принюхался и пошевелил усами. Никакого страха, принц. Не сомневайся. Я бы ушёл, если бы посчитал, что ты близок к провалу. Но на этих ордалиях постоянно присутствуют какие-нибудь Даниле поисти бестолковые ребусы или игры разума, требующие разгадки. Так что тебе пригодится кто-нибудь с мозгами. Кроме того, ты всё ещё должен мне услугу. Я кивнул им всем и повернулся к Ариэле, по-прежнему находившейся в нескольких ступенях от нас. Она сквозь меня глядела на храм, Ты не должна соглашаться, сказал я мягко. Ты завела нас так далеко и сделала больше, чем я мог бы просить. Тебе не нужно идти дальше. Она одарила меня скромной печальной улыбкой и глубоко вздохнула. "Да", прошептала она, посмотрев мне в глаза. "Нужно" Пройдя последние ступени, она встала рядом и прижала ладонь к моему предплечью. — До конца, Эш. Я буду с тобой до самого конца. Я крепко обхватил ее руку. Пака склабился, а волк фыркнул, качнув головой. Грималкин выступил вперед, и наша пятерка направилась к массивным каменным дверям храма. С сотрясающим землю грохотом они медленно отворились, осыпая нас крошками и пылью. За дверьми все было укутано тьмой. Мы не остановились. Бок о бок с Ариэлой и Паком, шагающим позади волком и бредущим впереди Грималкиным, мы переступили порог и вошли в храм.